Глава 10. Мне снова снилась заброшенная усадьба. Во времена, когда Эдгар существовал только в моем воображении, я исходила ее вдоль и поперек. Внутри было темно даже в солнечные дни. Деревянная лестница частично обвалилась от сырости. Костя ворчал, что однажды я навернусь, не успев сказать: "Привет, мой воображаемый друг!" Он до последнего не верил, что Эдгар оживет. Во сне полосгнившая лестница, чернее провалами, уходила наверх. В царящей вокруг темноте я едва видела собственные кроссовки, но бесстрашно взялась за поручень. Был бы здесь Костя, уже пошутил бы прошила и неугомонную задницу. Три нижних ступени сохранились почти полностью. Они тихонько скрипнули под моими шагами. Дальше шел первый провал. Главное не смотреть в черноту. Я поставила ногу на следующую целевшую ступень и подтянулась, помогая себе руками. Ещё несколько ступеней и снова провал. Вжик-вжик донеслось с верхнего этажа. В доме явно кто-то был. Звук показался мне знакомым. Скользящий скрежет металла о металл. Кто-то точил нож. Услышав этот звук, Костя бы уже тащил меня домой через крапиву и бурелом. Он вообще был не из рисковых. Я посмотрела наверх, силыс разглядеть знакомый силуэт, но пока ничего не видела. Ну уж нет. Меня тебе не запугать. Ступени наконец кончились, и моя нога ступила на твердое. В обе стороны от лестницы расходился узкий коридор с низкими потолками. Вжик-вжик раздалось совсем близко. Я открыла ближайшую дверь и оказалась в бывшем кабинете, в просторной комнате с низкими потолками. Тут даже сохранилось кое-что из мебели. В углу стоял дубовый стол, на нем, слабо мерцая горела лучина. За столом, спиной ко мне, сидел человек в холщовой рубахе. Мощные плечи его не двигались. На спине лежали знакомые каштановые кудри. Я любила иногда пропускать их сквозь пальцы, поражаясь шелковистой мягкости. Эдгар не обернулся, но отложил нож. Я видела его крупную и сильную руку, красную от постоянной физической работы. Он молча ждал. Я сделала несколько шагов и остановилась. Свет от угасающей лучины причудливо играл на его лице выхватывая из тени только часть щеки и подбородок. Эдгар смотрел в сторону. Я проследила его взгляд и зажала себе рот ладонью, чтобы не закричать. На деревянной лавке лежал Костя, одетый так, как в ту ночь три года назад, в клетчатую рубашку и джинсы. Кожа его была такая белая, что светилась в темноте. На горле зияла почерневшая рана. Эдгар обернулся. Вертикальные зрачки неестественно зеленых глаз застыли, а губы неспешно растянулись в предвкушающие улыбки. Я отнюлыс ловя губами воздух. Грудь и плечи сотрясались от беззвучных рыданий, слезы заливали виски. С минуту я лежала в полной темноте, пытаясь успокоиться. Это просто сон. Эдгара больше нет. Костя давно в земле, он не мог остаться в том доме, не мог. Его давно похоронили. Перед глазами снова возникла коварная улыбка Эдгара. Чудовище, с ненавистью подумала я и села в кровати. В груди клокотало горе. Будь проклят день, когда я взяла в руки ту фотографию с нечетким изображением. Будь проклята ночь, когда я попёрлась в ту заброшенную усадьбу. Будь проклят Эдгар, мое упрямство и мой волшебный дар, что оживил его. В углу мяукнула кошка. Я вздрогнула, попыталась разглядеть ее, Чёрное на черном. Наверное, сметана. У масе лапки белые. Я протянула руку, но она не подошла. За день квартира здорово нагрелась, но мне все казалось, что я в встылым каменном доме. По плечам ползли мурашки. Я обхватила колени руками. Дышать. Дыши. Ты жива. Я уперлась лбом в тыльные стороны ладоней. Никто больше не погибнет по моей вине. Я это обещала сама себе, вернувшись в реальность. И сдержу обещание. И если у Юли хватило мощи прожить человеческую кожу, я смогу сама разбудить Ваню. Она же сказала, что силы у нас одинаковые, только полюса разные. Уцепившись за эту мысль, я встала и прошлёпала к окну. Длинная футболка, служившая мне ночной рубашкой, хлопала по бёдрам. Это была единственная альтернатива платью, которая нашлась в комоде у мамы Антона. И я примостилась на подоконнике, вдыхая ароматы ночного сада. Не смей брать жизнь в моё время прозвучал в голове строгий голос. Надо вспомнить, как Юля это делала. Я прикрыла глаза. Тогда она имела в виду, что нельзя морозить дерево, но наверняка есть и другой путь. Думай, Вера, думай. У двери тихонько мяукнула кошка. Я соскользнула с подоконника, чтобы впустить ее. В темноте мелькнули белые лапки носочки Я хотела уже забраться обратно, как меня осенило. Кошка. Я же видела, как замерцала золотым огоньком жизнь в массе, когда она шипела на меня. Может, смогу разглядеть такой огонек и в человеке? Я вышла в коридор. По ногам сквозило, где-то было открыто окно. Дверь в комнату Антона была закрыта, свет не горел, тем лучше. Когда глаза привыкли к темноте, я перестала натыкаться на предметы, мне даже удалось разглядеть белые лапки в углу. Я скользнула в комнатку Вани, и она юркнула следом. Ваня лежал на раскладушке, положив руки на одеяло. Если прислушаться, Можно было различить в тишине его мирное дыхание. У меня получится. Я опустилась на колени перед раскладушкой, не зная с чего начать, провела ладонью над тихо поднимающейся грудью Вани. Где-то под кожей, под ребрами, в глубине его тела пульсировал золотой огонек жизни. Нужно было только его найти. Антон. Редко курю кальян. То Ванька дома, то работать на следующий день. А раньше, после армии только в путь. Заправлять и правильно раскуривать меня научил командир. Вот был мастер. Я забил табак в глиняную чашку. Треть тюльпанового, остальное пикос. Хорошенько утрамбовать, залить воду в колбу и поджечь угли. Окно распахнуто, Настьеш. На дворе глубокая ночь. Чуть подымлю — никто не увидит. В комнате было так темно, что хоть глаз выколи. Один ком горел на черном фоне. Я затянулся и медленно выдохнул. Весь день внутри меня было месиво. В грудной клетке тянуло, царапало и жгло. Видно, так заморозка отходит. Хельга меня предупреждала. Смотри, Антон, сказала она перед первым разом. Если вовремя не заморозить твое сердце по новой, оно оттает, и тогда все, что ты не испытал, все, что не прочувствовал, свалится разом и будет в тысячу раз больнее. Но я все равно согласился. У Кати тогда было девять дней. Я понял, что еще немного, и путь мне будет только в волокко. Сам пришел к Хельге. Она спрашивать ничего не стала. Запустила в комнату, усадила на подушке в своем синем кресле для гостей и велела снять кофту. Помню, как она прижала к груди щуплую, ледяную ладонь. Ощущение было, будто она касается не груди, а сердца. И если сожмет чуть сильнее, Но она стояла надо мной, прикрыв глаза и не двигалась. Я почувствовал, как холод оторвался от ее ладони и проник мне под кожу, а потом еще глубже, словно я проглотил шарик мороженого. Сердце замедлилось, дышать стало легче. Боль ушла. Я затянулся снова, так глубоко, точно собрался занырнуть на глубину. После пяти затяжек тело стало невесомым, как перышко. Жар в груди притупился. Теперь можно и делом заняться. Я открыл ВКонтакте, выбрал из друзей Пелагею Ромашкину и накатал. А скажи-ка, дорогая Пелагея, как быстро выключить человека на глазах у двадцати свидетелей? Мессенджер ожил. Леталка? Болталка, блин. Спасли. — ли? никаких. Реакция Перед глазами встала Вера. Я снова затянулся. Остановка дыхания, паралич мышц, сердцепиение замедлилось почти в ноль. От человека точно спасли. Еще затяжечка. Легкие наполнились дымом. Ага. Тогда они сходятся. Объяснять про волшебную силу великих дев и перекачку энергии, которую почти добровольно предоставил Тема, мне было лень. Я быстро набрал. Допустим, не спасли. Буквы на клавиатуре начали расплываться. Пелагея замолчала. Я прошелся по комнате. Добавил в табак секретный ингредиент, подождал, пока разгорится, и затянулся снова. Только яд. Прилетело в сообщение. Если она ничего не пила, может, кто-то нанес на кожу? Есть, например, батрохатоксин. На лягушка в тропиках. Потрёшь пальчиком и через четыре минуты капут. В подтверждение она прислала картинку желтой лягушки в черных пятнышках. Лапки как присоски, глаза бусинками, кожица скользкая аж блестит. А его трудно достать. Вместо ответа Пелагея прислала три рожущих смалика. Я закрутился на стуле. Если подумать, любовь в зале мог ее отравить. Или это все таки не яд? Юля Юлия Сомалична постаралась, но зачем ей срывать собственный урок? Да еще потом спасать Веру, выкачивать энергию из Темы, моя ей, видите ли, не подошла. Затяжка, затяжка, поворот. Сколько нас было? Двадцать. А сколько знали, что мы едем? Или у убийцы яд всегда с собой? Или убийца пришел не за Верой? Я остановился. Надо был с самого начала сказать Юле, что Хельга умерла не своей смертью. Кто знает, может, целью была не она, а любая из них. Но кто в здравом уме пойдет на зиму, если можно убить, к примеру, Фросю? Права Пелагея, Ничего, сука, не сходится. Я набрал в поиске Вера Царева. Заходила пять лет назад. Ямочки эти на щеках Серафаны коса — русая краса. Это ж надо так упороться по парню, чтобы затащить его в небытие, а потом прикончить. Неудивительно, что Хельга ждала именно ее. Что-то тихо прошуршало за дверью. Может, померищилась? С третьей попытки я встал, пробрался к двери и приоткрыл ее. Вспомнишь солнце. Вера в белой футболке, Как привидение на цыпочках королась по коридору. Я двинулся за ней. В комнате Ваньки она в полной темноте опустилась на корточки перед раскладушкой и стала водить над ним ладонью. Наклонилась, чтобы это она его целовать что ли собралась? Твою мать, где этот долбаный выключатель? Вера Наконец у меня получилось разглядеть в вани тускло мерцающий огонёк. Даже поводить его как рыбку на крючке, от пупка к ключице и обратно, но толку от этого было мало. Потом я вспомнила, что Хельга меня поцеловала, чтобы передать силу, а Юля, чтобы разбудить. Ладони чесались от желания, лежать их к ваниной груди и впитать остатки жизненной энергии, но вместо этого я наклонилась к его лицу. Не спится? раздался надо мной жёсткий голос. Щелчком зажёгся свет, выхватив из темноты пустое чёрное окно. Из отражения в нём на меня смотрел Антон в домашних шароварах. Не спится, спрашиваю Я обернулась. Сложив руки перед собой, Антон привалился к стене. Взгляд у него был недоверчивый, глаза колючие. Что бы он там себе ни думал, ничего хорошего мне это не сулило. Я быстро коснулась горла и сложила руки крест-накрест, показывая, что не могу говорить. Удобно периодически терять голос. Я поискала взглядом поверхность, чтобы представить на ней вопрос, но он раздраженно бросил: "Хватит марать мебель, дуй давай отсюда, чтобы я тебя у Ваньки не видел". "Ты совсем поехал", произнесла я одними губами и покрутила пальцем у виска. "Да, да, я олух. А ты зима, так что отойди от моего брата". Покачнувшись, Антон отклеился от стены и решительно шагнул в мою сторону. Я не шучу, Вера, уходи. Меня окутало облако сладкой мути. «Ликер? джин. Я совсем не разбиралась в алкоголе, но даже мне было очевидно, что Антон пьян. Он навис надо мной, цепляясь за стену. Ноздри раздувались, как у разъяренного быка, глаза почернили. Ещё немного и он меня силком отсюда потащит. Я неуклюже поднялась и прошла мимо, стараясь незаметно одёрнуть футболку. Завтра он проспится, я найду свой блокнот и кошек не трожь, донеслось вслед. Да что с ним такое? Вместо того, чтобы вернуться к себе, я двинулась на кухню. Ужасно хотелось пить. Стоило мне открыть холодильник, Как на пороге снова вырос Антон. Я знаешь, о чем думаю? Он нетвердым шагом подошел ко мне и завис позади открытой дверцы. Это каким надо быть вшивым человеком, чтобы сначала крутить с кем-то Амуры, а потом его прикончить? Холодный воздух медленно полз по лицу и плечам, но внутри меня было в тысячу раз холоднее. Лестер все ему выложил. Я тебя все таки закопаю, волшебник хренов. Не зря Хельга тебя выбрала, напирал Антон. На этой службе совесть не нужна. Зато вкус к боли, если не реагировать, он может и отстанет. Я потянулась за графином и сделала глоток. Вода пролилась в живот ледяным потоком. Молчишь? А ведь никто не будет служить зиме за даром. Никогда об этом не думала? Я захлопнула холодильник, стараясь дышать ровно. Мы стояли лицом к лицу, и я почти радовалась тому, что сейчас произойдет. Чего ты хочешь, произнесла я беззвучно. Антон неприятно усмехнулся. А чего все от вас обычно хотят? Рука взлетела к его лицу прежде, чем я поняла, что делаю. Антон опередил меня, схватил за запястье, сжал так, что онемели пальцы. Сердце подскочило к горлу, я дернулась, но тут крошечная часть сознания шепнула: "Бейся". Эта часть знала, что делать. Игнорируя боль, я впилась в его запястье второй рукой. Холодный пар ринулся сквозь меня, перетек в пальцы и проник в податливую мягкость тела передо мной, сворачиваясь в ней отвратительной змеей. Антон зажмурился и зашипел сквозь зубы, но не отпустил меня, лишь немного ослабил хватку. Тут черный комок метнулся мне под ноги, норовя вцепиться когтями. Резкая боль у колена вспыхнула и погасла. Мне хватило одного взгляда, чтобы кошка обмякнув сползла на пол. Та часть меня, что сотворила это знала. Сияющий золотой шарик, что заставлял кровь толчками разливаться по крошечному тельцу, померк навсегда. Сметана, выпустив меня, Антон кинулся к неподвижной кошке. «Вставай, милая". Ну, из коридора с надрывным укором показалась Мася. "Твою мать!" Антон всем весом осел на пол, вцепившись в повисшую вдоль тела раненую руку. Широкая белая полоса пересекала предплечье и тянулась до самой кисти. Я опустилась рядом с ним на колени. Вызвать скорую. Буквы вышли наспех написанными гуашью прямо на плитке. В груди привычно хрустнуло, но мне было все равно. Держи свое волшебство. От меня подальше, вбирая в себя воздух короткими глотками, с трудом проговорил Антон. Он сжал плечо. Мышцы все равно дергались, будто кто-то тянул их за ниточки. Я хотела коснуться его, но Антон мотнул головой. Завтра утром езжай к маме, осенью найду. Пока, уходи. За себя постоять сможешь? А нет, Так я все равно бесполезен. Бесконечное мгновение мы смотрели друг на друга. Потом я поднялась и не оборачиваясь вышла из кухни. Слёзы капали на футболку, но я их не замечала. Антон прав. Всем вокруг от меня худо. По моей вине погиб Костя. Я усыпила Ваню, убила кошку и ранила человека, который меня спас. Неудивительно, что Хельга выбрала меня. Я и без ее волшебной силы была ходячей катастрофой. Стоило ли возвращаться в реальность, чтобы в этом убедиться? Ответа у меня не было.